Глава 14. В следующий раз я проснулся уже, когда на востоке чуть брежил рассвет. Большая и широкая река сменилась узеньким потоком, почти ручейком, на котором непонятно как помещалась лодка, умудряясь при этом не задеть поросшие камышом берега. Кругом была шуршащая падающими листьями непроходимая чаще. «Где это мы?» спросил я, потягиваясь. «Шаторский район», — ответила Катя. «Речка Полеха. Уже прошли цну. Слушай, а займись завтраком, ладно? Я отрываться не хотела. Скоро рассвет, а до места идти еще прилично». «Конечно», — с готовностью кивнул я, подвигаясь к рюкзакам. «Надо меня раньше разбудить было». «Зачем?» — улыбнулась Катя. «Ты как раз вовремя». Пока я разогревал завтрак, речушка вдруг сильно расширилась, и превратилась в одно из торфяных озер в изобилии, разбросанных по Шатурскому району. Катя продолжала уверенно править лодкой, не снижая скорости, и вскоре мы снова вернулись в русло реки, уже на противоположном берегу. «То место, куда мы направляемся», сказала Катя, складывая одной рукой мусор в контейнер из-под рациона, «находится прямо посреди деревеньки. Мы не можем никак его изолировать от внимания местных жителей, и это самая тонкая часть моего плана». «Если ты обнаружишь то, что я ожидаю, это же смогут увидеть и все местные жители, поэтому действовать надо будет быстро». «Это я могу», — подтвердил я и спросил. «А где мы возьмем инструмент для раскопа?» «Инструмент?» — Катя недоуменно замигала. «Ну там лопаты хотя бы», — я пожал плечами. «Хотя и металлодетектор, наверное, был бы не лишним. Та штука, которую я нашел в карьере, она оказалась металлической». «А, ты об этом!» — ответила она. думая делать раскопки необходимости не будет. Та штука, которая там должна находиться, она или непосредственно на земле, или прямо в воздухе». Я посмотрел на Катю. В рассветных сумерках выражение лица разобрать было сложно, но, похоже, она не шутила. Поэтому я просто вздохнул и промолчал. Когда лодка ткнулась носом в густо поросший камышом берег, уже совсем рассвело. Утро вышло морозным. На жухлой траве блестел иней. Ночные заморозки — обычное дело для ясной погоды осенью. Мы забрали рюкзаки, а лодку Катя решила оставить как есть, вместе с электромотором. Сказала, что лишний груз нам совершенно ни к чему. «Вот повезет кому-то», — подумал я. Пройдя по тронутым морозом грунтовым тропинкам между заборами участков уступами спускающихся к речке, мы вышли на широкую деревенскую улицу. Впрочем, асфальтом тут тоже и не пахло, Так что ночные заморозки оказались очень кстати. Иначе все ботинки давно были бы в грязи. Улица вела к невысокой, аккуратной церквушке с синей крышей и небольшому деревенскому погосту. Чуть левее погуста, в сторону речки, концентрическими кругами, лежало несколько крупных валунов, практически полностью утопленных в грунт. Кое-где виднелись следы раскопов. Но самое интересное было в центре этого круга. Там. Прямо в воздухе, сантиметрах в тридцати над почвой, висел плоский черный блин, довольно крупный, параметров в диаметре. Его чернота не была абсолютной. Он влажно поблескивал на утреннем солнце, словно был выкрашен глянцевой краской. «Что это за место?» — спросил я. «Похоже на какое-то капище. Кстати, я говорил, что в Царицыно, где мы были, есть одно действующее, как раз на Круганах». «Это мегалитический памятник», — ответила Катя. «Древняя обсерватория». «Очень вероятно, что культовое сооружение, так что ты прав». Отвечая, она не переставала напряженно и пристально на меня глядеть. «Скажи, ты видишь что-то еще?» Наконец спросила она. «Эту черную штуковину?» Я указал рукой на диск. Катя посмотрела в указанном направлении, а потом без всякого предупреждения, как подкушенная, упала на колени и спрятала лицо в ладонях. Растерянно глядя на ее спину, я не сразу сообразил, что она рыдает. Я растерянно вспеснул руками. Потом присел рядом с Катей и аккуратно погладил ее по спине. Всхлипы стали реже, потом вовсе прекратились. Она, не поднимая головы, сделала глубокий вдох. Потом выпрямилась и посмотрела на меня. Мне кажется, ради такой улыбки, которую она мне подарила, мужчины должны быть готовы решительно на все: Или полезть в огонь, или даже приготовить борщ. «О, да что же это я?» Катя поднялась, отряхиваясь. «Наверное, побочка от стимулятора». «Тебе нужна помощь?» — спросил я тревожно. «Нет, все в порядке». Катя покачала головой. «Но нам надо скорее двигаться. Рюкзаки не забудь». «Куда двигаться?» — спросил я и недоуменно заморгал. «Туда». Катя решительно указала на черный диск. Я вздрогнул. «Знаю, мне тоже страшно», — продолжала она. «Но это наш единственный шанс». «Это что-то типа портала, что ли?» — спросил я. «Древняя транспортная система», — ответила Катя. «Другие видящие обнаруживали ее следы, и мы построили теоретическую модель, которая позволила вычислить критические точки входа. Мы знали, что здесь что-то должно быть, но у нас не было видящего, чтобы это что-то обнаружить». «А другие организации, правительства, почему не обнаружили?» «У них не было модели». Катя с улыбкой пожала плечами но нам действительно пора. Вход нужно закрыть изнутри, тогда местные не смогут его обнаружить. Скорее!» Она посмотрела куда-то в сторону церквушки. Там, подозрительно косясь в нашу сторону, ковыляла бабулька с двумя огромными сумками. Катя решительно двинулась к висящему в воздухе диску. Мне ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ней. Я пошел первый. Вовсе не потому, что Катя настаивала, просто мне это показалось правильным. Я ожидал чего угодно. Плеска воды, дикого ускорения, как в фильмах показывают, или резкого перехода, когда хлоп, и ты уже в другом месте. Но внутри диска оказалась абсолютная чернота и тишина. Сердце неприятно зачистило, подкатывая к горлу. Прошиб холодный пот, когда я понял, что не могу найти дорогу обратно. Сделав пару шагов, вытянув вперед руки, я не обнаружил совершенно ничего. «А что, если это ловушка?» «Что если она этого и добивалась, запереть меня в этом черном нигде?» — стучала в голове постыдная паническая мысль. А потом совсем рядом послышался спокойный и веселый Катин голос. «Ну вот, мы закрылись», — сказала она. «Ты где?» Свет маленького светодиодного фонарика в Катиной руке показался мне спасительной путеводной звездой. Я облегченно вздохнул. «Эй, ты чего?» — обеспокоенно спросила Катя. «Не люблю темноту и замкнутое пространство», — ответил я. «Даже на лифтах стараюсь не ездить, без необходимости». Катя удивленно округлила глаза. «Вот как?» — сказала она немного растерянно. «Ну да ладно. Это не замкнутое пространство. Вот увидишь. Пошли!» Она сделала приглашающий жест рукой. Мы оказались в каком-то узком коридоре с серыми каменными стенами. Вниз уходили ступени, сделанные из такого же камня, Катя уверенно пошла по этим ступеням. «Куда это мы перенеслись?» — спросил я. «Этот круг, он что-то вроде портала между измерениями, да?» Катя рассмеялась. «Извини», — сказала она, успокаиваясь, «но ты пересмотрел кинофантастики. Или в игры переиграл. Игры с пространством — это технологии высшего порядка, и они не могут пережить сотни миллионов лет на автоматическом обслуживании. Нет, тут более надежная и простая система». «Построенная всего-то на оптической иллюзии». «Ясно», — кивнул я, хотя на самом деле ясно совершенно не было. «Так куда мы все-таки идем?» «Скоро увидишь». Катя повернулась ко мне и заговорщицки подмигнула. Спуск был довольно глубоким. Мы шли больше часа. Узкий тоннель с лестницей привел нас внутрь такого же каменного помещения цилиндрического сечения, напоминающего платформу метро глубокого залегания, только поменьше слева от нас у самой стены стояло нечто что я поначалу принял за обтекаемую голову какого то жука потому что поверхность этого предмета была сделана из материала дающего разноцветные желто зелено синие блики как хитин оно было ростом с человека и походило на лежащий на боку гигантский снаряд покрытый странными обтекаемыми выступами немного похожими на крупную морскую гальку катя уверенно направилась к этому предмету я пожав плечами последовал за ней встань здесь Она указала на небольшую площадку, расположенную справа от головы предмета. Я послушно занял указанное место. В этот момент часть борта объекта исчезла, открывая проход в просторный салон. В том, что это был именно салон, не могло быть никаких сомнений. Внутри были широкие, мягкие на вид кресла с высокими спинками, разделенные обтекаемыми белыми столиками. Там было что-то даже вроде иллюминаторов. Они засветились изнутри, и на них появилось черно белое изображение, похожее на рентгеновское. На изображении было нагромождение линий, полостей, каких-то валунов. Внизу под всем этим находилось что-то вроде более-менее однородной плиты. «Нравится?» — улыбнулась Катя. «Давай же, заходи!» Она легонько толкнула меня в спину. С облегчением, опустив рюкзак на шершавый пол капсулы, я с наслаждением вытянулся в кресле. Проход внутрь исчез так же, как и появился — Бесшумно и быстро. Я оглядел внутренности аппарата. Приглушенный желтоватый свет шел от потолка. Впереди салона было два круглых иллюминатора, силуэты которых снаружи я принял за глаза насекомого. Сейчас они были совершенно темными. Материал кресел напоминал дорогой мягкий пластик. Обычно каждый вид транспорта имеет свой запах. Современные поезда пахнут железом, пластиком, новой обивкой и санитайзерами. Самолеты стерильной сухостью озоном и приятной химией, которые чистят салоны между рейсами. Совсем чуть-чуть авиационным керосином. А тут пахло едва уловимой затхлостью. Такой запах бывает в автомобилях, которые несколько лет простояли в гараже без движения. Пока я оглядывался, капсула пришла в движение. Я почувствовал легкий толчок. Черно-белый пейзаж за иллюминатором поплыл справа налево. «Ну все», — сказал я, завороженно глядя на мелькающие тени. «Давай рассказывай уже, что это за штуковина, почему ты уверена в ее безопасности и, главное, куда и зачем мы направляемся?» «Хорошо», — кивнула Катя. «Отчего же не рассказать? Мы внутри аварийной капсулы транспортной системы инопланетной цивилизации, которая пыталась колонизировать наш мир около 250 миллионов лет назад». «Неожиданно», — вздохнул я, пытаясь собраться с мыслями. «Куда мы направляемся? Есть какое-то представление?» И почему эта штуковина до сих пор работает? Я ведь правильно понимаю, колонизация не получилась? Почему они оставили все это?» Я жестом указал на внутренности капсулы. «Потому что это аварийная система с колоссальным запасом по самовосстановлению», ответила Катя. «Но, конечно же, не все участки уцелели. Просто среднерусское равнине повезло. Тут кристаллическая плита мало изменилась. Вот тоннель сохранился. А направляемся мы туда, куда и должен вести аварийный тоннель» к эвакуационному кораблю. И оставили они все это по одной простой и очевидной причине. Их аванпост был уничтожен до того, как они смогли воспользоваться аварийной системой. «Кто их уничтожил?» — спросил я. «Почему? Они ведь должны были оставить какие-то следы. Хотя, да, понятно». «Мы не знаем, кто их уничтожил». Катя пожала плечами. Но очень хотели бы это выяснить, а следы этой битвы настолько обширны, что даже простые люди могут их легко обнаружить. Мы предполагаем, что их аванпост находился на плато путарана, и против них было применено гравитационное оружие, буквально утопившее аванпост в лаве. Кстати, именно это событие привело к самому масштабному вымиранию в истории Земли. «Ясно», — кивнул я. «А эти штуки?» Я указал на иллюминаторы, где мелькающий монохромный пейзаж слился в сплошные серые линии. «Это что-то вроде рентгена?» «Думаю, да», — ответила Катя. «Плита внизу — это как раз и есть кристаллическая платформа, на границе которой проложен тоннель. Но ты же понимаешь, эту капсулу я вижу впервые, так же, как и ты. Раньше мы могли только строить теоретические догадки о ее свойствах и спецификациях». «Теоретически?» — спросил я. «Для любой теории нужна база». «Откуда вы ее брали?» «О, это самая интересная часть работы», — улыбнулась Катя. «Множество свидетельств древних видящих осталось в виде письменных памятников. Махабхарата, Рамаяна, пятикнижие. Ты когда-нибудь пробовал их читать?» Я развел руками и улыбнулся. «По статистике, даже среди людей, которые считают себя верующими, пятикнижие или Ветхий Завет действительно читали менее 1%, а поняли написанное «и того меньше», А там много интересного, поверь. Описание коммуникационных технологий, электричества, радиоактивности, реактивного движения. В общем, всего того, что современному человеку опознать было бы нетрудно. К примеру, трагическая гибель сыновей Аарона — это ведь типичное нарушение правил техники безопасности при работе с высоковольтным оборудованием. В общем, когда мы много читаем, мы становимся своего рода видящими. Помолчали. Я стал даже задрёмывать, когда почувствовал, что капсула начала замедляться. «Приехали?» — спросил я. «Вероятно», — ответила Катя, напряженно вглядываясь в иллюминатор. «Есть представление, куда нас привезли?» — спросил я. «Есть», — кивнула она. «С высокой степенью вероятности я знаю, где мы. Поэтому одевайся как можно теплее. Не забудь грелку. Еще остался комплект. И активируй сразу после того, как мы выйдем». «Принял». — кивнул я, разбирая снаряжение из рюкзака. Мы оказались в точно таком же цилиндрическом помещении, из которого отправлялись. Вход в тоннель загораживал сам аппарат. Да, честно признаться, мне не очень-то и хотелось смотреть туда. Всю дорогу я был очень благодарен неведомым инженерам за рентгеновские иллюминаторы. Без них мне было бы совсем нехорошо. Да, я хотел как можно скорее выбраться из подземелья, поэтому поднимался по каменной лестнице, не обращая внимания на жару. В конце концов термобельё из рюкзачного комплекта и снаряжения оказались очень хорошими. Без труда отводили лишнюю влагу. Наконец уже наверху я шагнул в указанном Катей направлении и тут же сбился с дыхания. Кругом была жесткая снежная буря, а ветер чуть не сшиб меня с ног. Мы вышли прямо из какой-то гранитной скалы. Я с трудом прошел пару метров и осмотрелся. Скала была очень необычной. Выщербленный гранит вздымался в вертикальном вверх на высоту 30 метров. Это была даже не скала, а столб. Приглядевшись сквозь белое марево, я смог разглядеть еще несколько таких же. «Где мы?» — прокричал я Катя сквозь бурю. «Куда идти?» Вместо ответа она подошла ко мне и указала наверх. Там, прямо на ближайшем столбе, зависла огромная обтекаемая тень. Не нужно быть специалистом, чтобы опознать летающий аппарат. А еще ближайший столб вдруг неожиданно раскололся, обнажив ярко освещенную нишу, внутри которой стоял готовый к движению подъемник.